он сразу почувствовал что-то новое в отношениях к нему императора и всего двора. Было заметно, что государь явно избегает его. Чтобы подавить это возмущение, Меньшиков стал обращаться с Петром еще строже, чем прежде, и позволил себе по отношению к нему несколько крайне бестактных поступков. Петербургские рабочие каменщики поднесли императору в подарок девять тысяч червонцев. Петр послал эти деньги Елисавете. Встретив во дворце солдата, которому император приказал отнести червонцы тетке, Меншиков вернул его обратно. Узнав об этом, Петр сильно вспылил и крикнул Меншикову «Я тебе покажу», «Кто из нас двух император?» В следующий раз, когда Петр потребовал себе 500 червонцев, Меньшиков спросил его, «Для кого?» «Мне нужно», — гордо ответил Петр. Меньшиков выдал деньги, но узнав, что они отправлены Елисавете, приказал отобрать их у нее. Оскорбленная этим, Елисавета тоже примкнула к врагам Меньшикова и в разговорах с Петром восстанавливала государя против зазнавшегося временщика. В сентябре Меньшиков по случаю освящения часовни устроил в своем поместье в Оренбауме пышное празднество. Петр обещал быть на этом торжестве, но узнав, что Елисавета не приглашена, В последнюю минуту прислал сказать, что не приедет. Меньшиков был очень огорчен этим, но не показал вида. Празднество прошло с необыкновенным блеском. Однако и здесь Меньшиков не удержался от бестактности. Во время богослужения в часовне он стал на царское место. Об этом, конечно, сказали Петру. На следующий день. Меншиков поехал к императору, чтобы поговорить с ним и восстановить прежние отношения. Но, желая избегнуть встречи во дворце с Елисоветою, умышленно приехал с опозданием и не был принят. Петр собирался на охоту. Тогда Меншиков поехал к Наталье Алексеевне, но она тоже не вышла к нему. Елисавета приняла Меншикова, но очень холодно. Раздраженный временщик стал грозить, что бросит все дела и уедет в украинскую армию. Елисавета отнеслась к этой угрозе равнодушно, и Меньшиков ни с чем уехал из дворца. В тот же день Петр, вернувшись с охоты, приказал перевести свои вещи из дома Меньшикова во дворец, а затем предупредил гвардию и Верховный Совет, Что впредь они должны повиноваться только его личным приказаниям. 8 сентября Меньшиков был уже арестован. Указом императора от 9 сентября Меньшиков был лишен должностей, чинов, Орденов и ссылался в свое имение в Рязанской губернии. По церквам было разослано запрещение упоминать в Ектениях бывшую невесту государя. На следующий же день семья Меншикова покинула Петербург. Поезд опального вельможи состоял из четырех карет, 150 повозок, 11 фургонов и 147 слуг. Но с дороги по распоряжению императора были возвращены экипажи и слуги, признанные лишними. В Клину, близ Москвы, Меньшиков получил приказ выдать обручальное кольцо дочери Марии. Вскоре после этого и все колоссальное состояние Меньшикова было конфисковано. С падением Меньшикова Петр почувствовал себя совершенно независимым. Он перестал учиться и заниматься делами. Уже в декабре один из современников писал в своем дневнике так. Император занимается только тем, что целыми днями и ночами рыскает по улицам с царевной Елисаветой и сестрой.